9. Идиоты! Принять меня за биоробота, за управляемую куклу — это надо было додуматься. Логика логикой, но должна же быть хоть какая-то вера людям. Оставшись один, я дал волю возмущению. Оно ни к чему не вело и быстро затухало. 9. Идиоты! Надо ещё разобраться, кто из нас автономный объект. Почему меня можно считать биороботом, а Мику или Асабиста нет? Пусть докажут, что они люди, если смогут. В пользу их вины тоже есть доводы. Холодная злость жила отдельно от возмущения. Она никуда не делась, не душила и не мешала думать. Итак, операция вот-вот начнётся. шансов на успех немного. Сколько боевых флайеров будет задействовано, не знаю, но уж наверняка не меньше десятка. По всей вероятности им конец, и мне конец, потому что после провала операции меня уж точно не оставят в живых. Подпольщики дилетанты и подвержены эмоциям. Они будут озлоблены неудачей и потерями. Я и жив до сих пор только потому, что народного героя невозможно с бухты-барахты объявить врагом и расправиться с ним, как враг того заслуживает. И я подёргался бесполезно, привязанный на совесть. Пошевелил так и сяк руками, силился нащупать узел и не нащупал. С тем же результатом я попытался раскачать привинченный к полу стул. Интересно, как бы я выглядел, если бы мне удалось вырвать из пола этот предмет мебели. Подёргался ещё немного и оставил попытки. Надо было придумать что-то ещё. "Эй!" позвал я. "Эй, за дверью! Есть тут кто-нибудь?" Никакого ответа. Не уверен, что это меня обнадёжило, скорее наоборот. Зато я мог извиваться сколько угодно. Доморощенные инквизиторы не припасли ни наручников, ни цепей, ни даже клейкой ленты. Я был принаитовлен к стулу весьма обыкновенной верёвкой, зато крепко. Нечего и думать выскользнуть из пут. Я не рыба-угорь, но если очень постараться и как-нибудь сдвинуть верёвку, впившуюся в плечо, то можно, пожалуй, дотянуться до неё зубами. И если дверь не заперта, и за ней нет караульного, то... «Эй!» — на всякий случай еще раз заарал я. «Эй, люди! Кто-нибудь!» Когда дверь лязгнула и со скрипом отворилась, я проклял ни в чем не повинный стальной лист на петлях. Крузно топая и сопя появился давешний здоровяк. Чего верещишь, нелюбезно осведомился он гулким, как из бочки, голосом. Его могучая правая лапа лежала на кобуре. Я что, так и буду тут сидеть? возопил я голосом, оскорблённый невинностью. Сколько надо, столько и будешь, молвил грамело. Сиди тихо, а не то как бы тебя не пожалеть. Эй, позвал я, прежде чем он повернулся ко мне спиной. А в сортир меня кто выводить будет, ты? Надо думать, на сей счет Громила не получил никаких указаний. Ему приходилось думать самому. Надо отдать должное моему Аль-Гвазилу. Решение он нашел быстро и при том самое простое. Не, я точно не буду. А как же? Ходи под себя, если приспи. Он радостно осклабился, хрюкнул от удовольствия и не договорил. Вздрогнул. отобразил на лице удивление, начал было поворачивать свое громоздкое туловище к двери и мешком рухнул на пол. Из его толстой шеи торчало красное оперение стрелки с ампулой. Так. В дверной проем сейчас же скользнул щуплый парнишка с духовой трубкой на готове. Убедившись в отсутствии других целей, он спрятал трубку на ходу, выдернул стрелку из шеи поверженного стража И тоже спрятал. Достал нож и в одну секунду освободил меня от пут. Мои затекшие мышцы плохо слушались, и он помог мне встать. Указав на поверженного здоровяка, пренебрежительно бросил. «Жить будет». Я даже не ответил, что рад, мол, это слышать, а парнишка, видя мой ступор, сложил пальцы знакомым мне образом. «Понятно. Минимум пятнадцатый градус посвящения». Шустрый молодой человек. В 3 года он начал посвящаться, что ли. Выглядел парнишка лет на 16. Молодец, похвалил он. Отвлёк этого, а то я уж не знал, как подобраться к нему на дальность плевка. Идти сможешь? я кивнул. Первые шаги дались с трудом, дальше пошло легче. В штольнях, штреках и подземных залах базы царила суета. В спертом воздухе просто витало. Что-то вот-вот начнется, если уже и не началось. Меня не узнавали, были чересчур заняты. Никто не обращал на нас внимания. Иди непринужденно, но быстро и непременно с озабоченной рожей. Мелькнешь у кого-нибудь на краю поля зрения и сойдешь за спеца, торопящегося куда-то по делу. Мы и сошли за спецов. База оказалась обширнее, чем я думал. Без моего проводника я давно бы заблудился. Наконец мы вышли в узкий коридор со скудным освещением, где повеяло свежим ветерком. Наверное, где-то поблизости был выход из подземелья. "Ты только молчи", покровительственным тоном сообщил мне парнишка. "Если что, говорить буду я". "Понятно". Мимо нас дробно топача промчался какой-то мужик. Мы посторонились, давая ему дорогу. Пилот из первой волны прокомментировал мой поводырь: "Опаздывает". "А ты?" спросил я. "А я из второй. Только нам туда не надо". "Верно я говорю", он хихикнул и подмигнул мне. "Да ты расслабься, я с тобой. Доставлю тебя по назначению в целости и без утруски". "Герцогиня, точно". "Ну всё, теперь молчи". Я заткнулся. Мальчишка делал совсем не то, чего мне хотелось. но он спас меня и не заслужил чёрной неблагодарности за ортачусь за тею спор выйдет шум и что будет мальца наверное убьют а я если не попаду под горячую руку возобновлю знакомство с верёвкой и столом не лучшая перспектива но на что мне герцогиня таврическая разве её владения именно то место где мне сейчас надо быть определённо нет Как бы подло Мика не поступил со мной, как бы безжалостно не разорвал он нашу дружбу, какими бы словами я ни называл его про себя, я должен доказать ему и другим, Константин Малеев человек, а не рудие инфоса. Никакая герцогиня и никакое братство мне в этом не помогут. Коридор вывел нас в широкий тоннель. Справа сильно дуло, там был выход на волю. Мы свернули налево, держась возле стены. Над полом тоннеля крутились катки, по ним ползла широкая и толстая лента транспортера, а на ней, вытянувшись длинной цепью, как муравьи на тропе, стояли флайеры, каждый с двумя ракетами в клешнястых захватах. Легкая спортивная модель «Чибис», переоборудованная в боевую единицу. Под изменённым вопреки дизайну носовым обтекателем наверняка прятался генератор инфосилетонов. Что ж, надо признать, что подполье и братство, особенно штукатуры с их промышленными возможностями, проделали большую работу. Это сколько же флайеров, пилотов и ракет накопили они для одновременной атаки на 29 целей. Братство богато, но, наверное, штукатуры вывернули все карманы, не жалея последнего медика. Снизу я видел головы пилотов. На корпусе каждого флайера красовался аккуратно выведенный бортовой номер. Мимо нас проехал флайер с номером 8. Наш 13-й, сообщил парнишка. Хорошее число. Пилот девятого флайера помахал мне сквозь фонарь кабины и заулыбался во все тридцать два зуба. Узнал. Я вяло помахал в ответ. Какой-то тип, наверное, техник, взглянул на меня, тоже узнал и остолбенел. Я улыбнулся ему как можно приветливее. «Не дрейф, народ, все нормально. Сам Константин Малеев будет участвовать в решающем сражении». Не возглавит атаку. Нет, для этого дела найдутся куда более опытные пилоты, но и не станет отсиживаться в безопасности. Не такой он человек. Знамя вот кто я. Запачканное, опозоренное, но ведь пилоты этого не знают, и солдат пойдёт в атаку со знаменем и верой в победу. Чем она подкреплена? Наличием знамени? Как это не глупо? Да, и знаменем тоже. Вера нужна, вера. Она иррациональна, но действенна. Я промолчу и вовсе не из шкурных соображений. Меня просто не поймут. Возле транспортёра, в том месте, куда медленно подкатывался флайер с номером 13, как назло, торчал какой-то тип с красной повязкой на рукаве. Наверное, какой-нибудь распорядитель из аэродромной команды. Меня он узнал сразу и сделал большие глаза. Мне не сообщили, что вы участвуете «Переиграли!» — небрежно отозвался мой спутник и тотчас добавил ликующим голосом. «Я второй пилот в экипаже Константина Малеева!» Он так и сиял, хоть и назначил себя вторым пилотом, а не первым. Ему посчастливилось лететь на задании не с кем-нибудь, а с самим Малеевым, потомком знаменитого бунтаря Мале, артист ей-ей. Мне только и оставалось, что соответствовать моему имиджу. «Какие-то проблемы?» — сухо осведомился я. Я знал, какие, чибис, двухместная машина, но для атаки хватит и одного пилота. Зачем гибнуть двоим? Где тут логика? Напрашивающийся вариант. Народный герой Малеев категорически настоял на своём участии в операции, а пилот он, так себе пилот. При таком неожиданном раскладе срочно понадобился кто-то способный взять на себя управление в критической ситуации. Вот парнишка и подсуитился. Привалило сопливок глупое мальчишеское счастье. Всё это быстро дошло до распорядителя, но он ещё сомневался. Я не получал насчёт вас никаких указаний. Считайте, что получили их сейчас, сказал я, спрыгивая на ленту транспортёра. Мой второй пилот уже лез в кабину. Транспортёр продвинул нас дальше. Распорядитель проводил нас взглядом, поднимет тревогу или нет, кажется, не собирается. Прозрачный колпак надвинулся, и гул транспортёров как отрезало. Парнишка уже деловито тыкал пальцем в сенсоры на пульте, запуская предполётные тесты. "Умеешь водить эту птичку?" спросил он. "Чибисом я управлял только раз, взял на прокат, когда мы жили в столице, чтобы слетать с Жуанной в горы. Хороший аппарат, скоростной и манёвренный, даже слишком. При виражах на скорости перегрузки те ещё." Впрочем, все на свете флаеры дружелюбны к пользователю. "Куда бедно", осторожно ответил я. "Ладно, и так. Да не верти ты головой. Ты первый пилот, вот и займись своим прямым делом. Пялься на экран, изображай концентрацию и собранность. Шутник самоучка". Тестирование систем закончилось, о чём сообщила трижды мигнувшая на экране надпись. Выскочившие из спинки сиденья ремни охватили мой живот и плечи, положив палец к губам, второй пилот включил связь. А затем ум взлёт немедленно прозвучал голос диспетчера. Ясно, координация действий атакующих по-прежнему шла через радиосвязь. Ромео Саркисяну даже с помощью Игнасио и всех прочих технических гениев подполья не удалось, несмотря на все старания, «Придумать нечто такое, что обеспечило бы передачу телепотем на расстоянии. А может и удалось, да только дело не успело дойти до серийного выпуска. Теперь все равно. Инфос может быть доволен». «Одиннадцатый, взлетаю!» — последовал ответ. Впереди открылся широкий светлый проем «Антон». Машина, стоящая на ленте через одну впереди нас, внезапно заблестела под естественным солнечным светом, затем взмыла над лентой и резко ушла вверх. Транспортёр продвинулся вперёд. Только бы не забарахлил этот допотопный транспортёр, только бы торчащий перед нами флайер оказался в полной исправности и штатно взлетел. Кажется, я был готов молиться, но кому? Можно сколько угодно возводить помпезные храмы каким угодно божествам. Коих придумано великое множество, но единственный реальный бог на земле Инфас. Как и прочие боги, он был создан людьми, стоит только разницей, что люди этого вовсе не хотели. Зато продвинулись гораздо дальше, чем с другими божествами. И мы должны убить бога. 12-му взлёт 12-й, взлетаю, донёсся молодой весёлый голос. Привет, огнёшки! Счастливо вернуться, пожелал 12-му диспетчер, как мне показалось без особой охоты. Что там у них с неведомой огнёшкой, не моё собачье дело. Лента ещё продвинулась, и я увидел солнце. Кланясь к закату, оно как ни странно оставалось почти жёлтым диском, а не привычно размытым кровавым пятном. Если бы умный колпак не притемнил его лучи, мне пришлось бы зажмуриться. Наконец-то распогодилось. Другой бы на моём месте решил, что это к добру. Жаль, что я не верю в приметы. Тринадцатому взлёт, тринадцатый, бодрым дискантом отозвался парнишка. Взлетаю.